Людмила Полонская. Диабет – болезнь семейная. По данным Международной диабетической федерации, в нашей стране с сахарным диабетом страдают 10,9 миллиона человек. Эта болезнь пока неизлечима, однако у медиков появились инструменты, помогающие пациентам держать ее под контролем и избегать развития сопутствующих осложнений. Но человек может долго и полноценно жить с диабетом, если он изменит привычный образ жизни. Причем меняться придется не только ему, но и членам его семьи. Что мы знаем о тихом убийце? При диабете повышается содержание глюкозы в крови из-за недостатка инсулина или из-за нарушения его взаимодействия с клетками организма. Однако больные диабетом умирают или становятся инвалидами не столько от самого заболевания, сколько от всей суммы побочных эффектов, обусловленных высоким уровнем глюкозы в крови. Болезнь оказывает влияние на все системы организма и в первую очередь на сердечно-сосудистую, поэтому диабетик чаще других рискует получить инфаркт миокарда или инсульт. Лечение направлено на предотвращение осложнений, которым чревато данное заболевание. Если диагноз поставлен своевременно и терапия назначена по всем существующим стандартам, то продолжительность жизни пациента будет такой же, как и у относительно здорового человека. Одно из самых коварных свойств диабета – это бессимптомность его проявлений. Его не зря называют тихим убийцей. Примерно 90% больных вообще не знают о том, что они нездоровы, потому что ничего не чувствуют. Они могут жить с повышенным в несколько раз сахаром в крови, организм привыкает к этому уровню, но постепенно начинают развиваться осложнения. Крайне сложно обнаружить заболевание, если человек вовремя не обращается к врачу. Но даже узнав о своем диагнозе, он может продолжать относиться к своему здоровью легкомысленно, поскольку по-прежнему не ощущает никакого дискомфорта. Вокруг диабета сложилось много мифов. Ведущая семинара «Сахарный диабет. Болезнь одного человека или всей семьи» врач-эндокринолог Светлана Елизарова задала вопрос участникам. «Что вы знаете о сахарном диабете?» На это многие почти хором ответили. «В крови много сахара, поэтому нельзя есть сладкое». Другие ответы были такими. Нужно постоянно делать себе уколы, а это очень неудобно. Невозможно поехать в отпуск, пойти в гости. У моей бабушки был диабет, но она сама готовила пищу для всей семьи, и никто в этот процесс не вмешивался. У моей мамы диабет, и мне запрещали есть сладкое, потому что в семье боялись, что я тоже заболею. Моей сотруднице пришлось делать операцию, срезать часть кожи, потому что от многочисленных инъекций – У нее развелось воспаление на коже. Одна из женщин рассказала свою историю. Семь лет назад у меня появился сахарный диабет первого типа, и мне сразу назначили инсулин. Пожилые пациентки больницы, куда я попала, мне сочувствовали. Такая молодая, а подсадили на уколы. Не соглашайся, будешь всю жизнь колоться. Но я согласилась. А поскольку мне приходилось много ездить в командировки, то я умудрялась делать себе инъекции в общественных туалетах постепенно приспособилась и поняла, что надо жить так, чтобы не зависеть от болезни. Дискуссия отразила ситуацию в обществе. В принципе, все знают, что такое диабет, но тем не менее информации недостаточно. Чтобы развеять мифы и научить пациентов пользоваться инновационными методами лечения, в 46 разных городах России открылись 50 региональных образовательных центров. Там пациентов обучают, как правильно себя вести и применять лекарственную терапию, а также измеряют гликированный гемоглобин. По данным на 2013 год, в этих центрах было обучено более 25 тысяч человек. Однако для страны, где счет больных идет на миллионы, такая цифра – капля в море. Питание под контролем. Вот что рассказала участникам семинара врач-эндокринолог Олеся Гурова. Поскольку одной из причин диабета второго типа является избыточный вес, то рекомендации пациенту не отличаются от рекомендаций любому человеку, желающему просто поддерживать нормальную массу тела. Это отказ от сладостей и жирной пищи, то есть от продуктов, которые в большом количестве нежелательно употреблять всем. И занятия физкультурой. Физическая активность и изменение питания позволяют контролировать массу тела. От снижения веса зависит содержание глюкозы в крови, и компенсация диабета. Уровень глюкозы в крови необходимо контролировать постоянно, а значит важнейшей вещью в быту становится глюкометр. Надо ли проводить измерения каждый раз, когда в меню появляется какой-то новый продукт? Это зависит от того, какая терапия назначена пациенту. Если он принимает сахароснижающий препарат, часто проводить самоконтроль не требуется. Достаточно делать это несколько раз в неделю. Измерять уровень глюкозы нужно не только натощак, но и после еды, примерно через два часа. Реальность такова, что любой пациент с диабетом второго типа рано или поздно приходит к инсулинотерапии. Поэтому формулировки «инсулинонезависимый диабет» сегодня не существует. Но если при первом типе диабета, который встречается довольно редко, инсулин нужен сразу, то при втором типе человек какое-то время принимает сахароснижающие препараты. Когда такой вид лечения становится неэффективным, он переходит к инсулинотерапии. И тогда частоту самоконтроля следует увеличить. Для успешного лечения диабета его уже нужно проводить не меньше трех-четырех раз, а иногда и десять раз в день. Здесь требуется индивидуальный подход. Сколько инсулина вводить, с какими временными интервалами, какие употреблять продукты и сколько. Врач обычно предлагает пациенту вести учет питания по таблице хлебных единиц, чтобы считать количество углеводов в пище и знать, сколько требуется инсулина. Злаковые, в том числе продукты из цельного зерна и продукты, содержащие овес, ячмень, пшеницу, имеют достаточно высокое содержание углеводов. Тем не менее, они необходимы в рационе людей с сахарным диабетом. Чтобы злаковые продукты не навредили, необходимо контролировать уровень глюкозы в крови до и после приема пищи. Овощи, бобовые, орехи тоже обязательно должны присутствовать в питании диабетиков. Они способствуют снижению уровня глюкозы в крови уменьшают риск осложнений, многих заболеваний, в частности, сердечно-сосудистых, а также обогащают организм человека калием, клетчаткой, белком. При сахарном диабете разрешено употреблять большинство фруктов, а вот количество бананов, винограда, дынь, арбузов, ананасов и манго, которые значительно увеличивают уровень глюкозы в крови, необходимо ограничивать. Ягоды могут стать прекрасной заменой сладких десертов. Мы рекомендуем отдавать предпочтение вишне, крыжовнику, клубнике, черной смородине, лидеру среди ягод по содержанию витамина С. Всему этому пациентов обучают в региональных образовательных центрах и школах, причем обучение длится не один день, а неделю и больше. Лучше, если больной диабетом проходит обучение не один, а вместе с близкими людьми, поскольку кардинально менять образ жизни придется всей семье. И не столько ради солидарности с больным, сколько для того, чтобы уберечь его от многих соблазнов и легкомысленного отношения к своему здоровью. Какая поддержка нужна? По данным многих исследований, только меньше половины пациентов достигает успеха в лечении диабета. Это происходит потому, что большинство не соблюдают требования медиков. Причины этого, по мнению врачей, в том, что человеку бывает трудно изменить привычный образ жизни без поддержки тех, кто находится рядом. В вопросе одной из фармацевтических компаний о том, какая именно поддержка необходима больному, участвовало более 100 пациентов, около 500 родственников, в основном взрослых детей, у кого пожилые родители больны диабетом. В вопросе также участвовали врачи. Все три звена единодушно сошлись в одном: поддержка нужна. А вот мнения о том, какой она должна быть, разделились. 75% детей спрашивают у родителей: "Ты к врачу ходил?" Все нормально. Вот и все соучастие. 50% опрошенных родственников стараются покупать и готовить еду для больного, но почти все признаются, что отступления от диеты, конечно, бывают, и они спокойно относятся к этому. Момент перехода на инсулинотерапию все встречают одинаково с волнением и беспокойством. Половина родственников поддерживает необходимость перехода, половина нет, только пятая их часть посещает вместе с больным врача чтобы узнать, как нужно действовать. Информации о школах диабета у них очень мало, а треть вообще не слышала о ней. Помогают колоть инъекции инсулина только в случае, если больной не способен сам это делать. Только 37% вовлечены в исследование крови на сахар. Остальные не интересуются, какой у больного уровень глюкозы, каким он должен быть, когда человек проводил контроль и так далее. Хотя на словах все родственники сочувствуют пациентам и хотят помочь, но часто они просто не готовы к этому. «Поддержка семьи должна быть максимальной на всех этапах болезни, но особенно на старте инсулинотерапии, когда таблетки уже неэффективны», говорит Олеся Гурова. Но для врача это всего лишь этап заболевания, он видит проблему только в том, чтобы дополнительно обучить пациента. А для больного это крах жизненных устоев, пожизненная зависимость, подсаживание и так далее. У многих пациентов сам факт назначения инсулинотерапии ассоциируется с резким ухудшением здоровья. Они долгое время оттягивают переход на нее, теша себя иллюзией, что пока они пьют таблетки, то все нормально и диабет не тяжелый. Для некоторых прилюдное использование инсулинового шприца связано с инвалидностью и кажется несовместимым с нормальным образом жизни. Но на самом деле это миф. Новые средства лечения позволяют больным гибко встраиваться в современную жизнь. Люди даже занимаются альпинизмом. Крайне важно, считают специалисты, чтобы родственники или друзья сопровождали человека на консультацию к врачу, вместе с ним слушали, что говорит врач, вникали в суть проблемы и помогали бы доходчиво разъяснить пациенту необходимость терапии. Особенно это касается пожилых пациентов, ведь зачастую они находятся в шоковом состоянии и не всегда понимают, что от них требуется. Иногда пациент говорит, Моему знакомому назначили колоть инсулин, а потом ему ампутировали ногу. Он потерял зрение. Они просто не способны правильно выстроить логическую цепочку. Все осложнения – следствие не инсулинотерапии, а ее несвоевременного применения. И без бережного отношения родных, их силы убеждения, здесь просто не обойтись. Поддержка нужна и в том случае, если больной уже получает инсулинотерапию. Родственники должны следить за тем, чтобы он соблюдал время инъекций за 10 минут до еды и контроля за сахаром, ободрять его, если ему больно или неприятно, интересоваться, какой инсулин дали в поликлинике, хранится ли он в холодильнике и всегда спрашивать, что велел делать врач, как выполняются его рекомендации. Если больной забывчив, лучше подарить ему несколько глюкометров и один оставить, например, на даче. Ну и, конечно, следует изменить привычное меню. Отказаться от мучного, сладкого и жирного нужно всей семьей. Не увлекайтесь диабетическими конфетами и вафлями. Они повышают уровень сахара так же, как и обычные. Разница лишь в том, что в них вместо сахара содержится сахарозаменитель. Но для профилактики гипогликемии надо следить, чтобы пациент носил с собой кусочек сахара или пакетик сока, который быстро нормализует уровень глюкозы. Команда добровольцев. Перестроить образ жизни всей семьи – когда выясняется, что кто-то из ее членов страдает диабетом, очень непросто. Кандидат психологических наук Лариса Рудина считает, что причина этого – страх перед отказом от сложившихся убеждений. Если убеждение — фундамент нашей личности, то первый этаж – это ценности, формирующиеся на их основе. На ценностях базируются установки, а верхним этажом являются привычки. Поэтому, чтобы избавиться от привычек, сначала нужно изменить убеждения – То есть то, что складывалось годами под влиянием семейных устоев. Диабет ⁇ это болезнь, которая все время напоминает пациенту о себе. И требует от родственников. Ты записался в добровольцы, считает Лариса Рудина. У многих из них возникает страх неудачи, боязнь не справиться с болезнью, помноженная на чувство долга. Я должен помочь, ведь это мой родной человек. Возникает состояние, которое называется невроз долженствования. Мы говорим себе, я не справлюсь. Это ужасно, у меня нет сил, ничего не получится. Мы склонны говорить об этих безрадостных мыслях, они создают постоянный фоновый стресс, который обезоруживает, когда надо действовать. Но вспомните, например, зимнюю эпидемию гриппа, когда вы себе даете команду «У меня много работы, мне сейчас болеть некогда» и в самом деле не заболеваете. Такое же эмоционально нагруженное решение нужно принимать и в случае, если родственник заболевает диабетом. Часто больные жалуются на себя. «Я слабовольный, у меня ничего не выходит» или «У меня такая генетика, поэтому ничего не могу в себе изменить». Нередко опускаются руки не только у них, но и у их близких. Отсюда происходят срывы, отступление от диеты. На самом деле виновата неправильно поставленная цель. Я всегда говорю своим пациентам, цель должна быть большая, тогда сложнее промахнуться. Если мы говорим «Я хочу похудеть», это не что иное, как неграмотно сформулированная цель. Когда человек так говорит, он видит перед собой образ стола, заставленного огромным количеством еды, которую у него отнимают. Поэтому правильный выбор цели должен звучать так. К такому-то числу мой вес составит 53 килограмма. И в сознании к этому утверждению приклеивается соответствующая картинка, образ самого пациента, похудевшего и обновленного. Чтобы легче было достичь поставленной цели, врач предлагает пациенту вести дневник самоконтроля. Лариса Рудина считает, что дневник должен называться несколько иначе – дневник успешного самоконтроля и управления. Человеку часто бывает легче выстроить новое поведение, чем изменить старое. Поэтому психологическая программа, направленная на похудание, должна начинаться не с сокращения количества еды, а с какого-то полезного и интересного начинания. Например, твердо скажите себе «Я буду приседать каждое утро по пять раз». Или решите делать зарядку хотя бы три раза в неделю. Но новые правила, созданные вами, не должны иметь исключений. Также, например, как правило, ежедневно чистить зубы по утрам. Лучше делать немного упражнений каждый день, чем в конце недели давать себе двухчасовую нагрузку. И здесь слова поддержки родных могут звучать так. «Ты молодец, дедуля! Ты наш герой и пример для подражания! Мы же знаем, как трудно делать по утрам зарядку, а ты можешь!» Какие бы неприятности ни появлялись на горизонте, Нужно всегда понимать, что семья – это команда. И как в любой команде, в семье надо выстроить принципы совместной работы, основанные на взаимоуважении, взаимозависимости и взаимовыручке. Например, окрики типа «Я тебе сто раз говорил, не забывай мерить сахар, а ты опять забыл» нужно заменить спокойными словами. «Давай вместе подумаем, когда мы будем измерять сахар». В хорошей и дружной команде все решает не главный или дежурный, а тот, кто оказался рядом. Конец статьи.